Об авторе. Николай Николаевич Никулин родился 7 апреля 1923 года в селе Погорелка Молокского уезда Ярославской губернии в семье учителя. В 1927 году Никулины обосновались в Ленинграде. В 1941 году Николай окончил школу, 27 июня 41 года пошел добровольцем в Ленинградское ополчение, но был направлен в радиошколу. После ее окончания и получения звания младшего сержанта в ноябре 1941 года был направлен на Волховский фронт радиотелефонистом в дивизион 883-го корпусного артиллерийского полка. В его составе участвовал в наступлении от Волховстроя в тяжелейших боях под Киришами, под Погостием, в Погостинском мешке, в прорыве и снятии блокады Ленинграда. После ранения летом 1943 года попал в пехоту. В составе 1-го батальона 1067-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии участвовал в неудачной Мгинской наступательной операции. Окончил дивизионные снайперские курсы, но из-за нехватки сержантов был назначен командиром отделения автоматчиков. а после гибели отделения, как артиллерист, наводчиком трофейной 37 миллиметровой немецкой пушки в батальонную батарею. Отказался вступить в ВКПБ, был ранен и после излечения с сентября 1943 года снова воевал в тяжелой артиллерии, старшим радиотелефонистом в первой батарее 48-й гвардейской тяжелой гаубичной бригады. участвовал в боях за станцию «Медведь», города Тарту и Лебаву, Лиепая. Летом 1944 года получил две медали за отвагу. После ранения в августе 1944 года служил старшиной 534-й отдельной медсанроты в той же второй гвардейской артиллерийской дивизии, которая в начале 1945 года была переброшена под Варшаву Откуда двинулась на Данцик к Даньск? Был четыре раза ранен, контужен. С ноября 1941 года до четвертого ранения в августе 1944 года постоянно находился на передовой с перерывами на лечение ран. Закончил войну в Берлине в звании гвардии сержанта. 28 мая 1945 года был награжден Орденом Красной Звезды. Демобилизовался по ранениям в ноябре 1945-го. В 1950-м году с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1949-го года работал в Эрмитаже экскурсоводом. В 1955-м году стал научным сотрудником отдела западноевропейского искусства, где трудился после 50 лет. В 1957 году при Эрмитаже окончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. С 1965 года преподавал в Институте имени Репина. Профессор, заведующий кафедрой истории европейского искусства 15-18 веков. Вел ряд специальных курсов. С 1991 года член-корреспондент Российской академии художеств. ведущий научный сотрудник и член ученого Совета Государственного Эрмитажа, автор книг, каталогов, учебников, учебных пособий и более 160 статей в научных журналах. В 1975 году написал воспоминания о войне, вызвавшие после их издания в 2007 году широкий общественный резонанс. Умер 19 марта 2009 года в Санкт-Петербурге. Конец книги. Текст читал Владимир Князев. «Москва. 2023 год».